с мусаватистской разведкой, дочерней организации английской разведки, а заодно и многих других людей. Перебравшись в Москву, сначала в качестве заместителя Ежова, а затем и полновластного хозяина НКВД, он стал рьяным исполнителем и организатором массовых репрессий 1937-1939 и всех последующих годов. В конце декабря специальное судебное присутствие Верховного суда СССР, изучив представленные прокуратурой СССР материалы и заслушав обвиняемых, приговорило Берию как врага народа и партии и 6 его главных подручных к высшей мере наказания расстрелу. 23 декабря 1953 года приговор был приведён в исполнение. Берия успел отправить письмо в ЦК Хрущёву. Он просил о пощаде, просил дать возможность искупить вину в каких угодно каторжных условиях. Наступит когда-нибудь время, и суд над Берией, десятки тому в дела будут преданы огласке. Год 1953 шёл к концу. В сентябре состоялся пленум ЦК партии, который проанализировал состояние дел в сельском хозяйстве. Хотя на девятнадцатом съезде партии проблема зерна была объявлена решенной, закупки зерна не покрывали потребности страны, в особенности это сказывалось на развитии животноводства. С 1940 по 1952 год промышленная продукция выросла в два-три раза, а воловая в сельском хозяйстве всего на 10 процентов. В докладе Хрущёва отмечалось, что рост производства зерна сдерживается отходом от принципа материальной заинтересованности, коренного положения социалистического хозяйства. Хрущёв напомнил важную мысль Владимира Ильича Ленина о том, что для перехода к коммунизму потребуется долгий ряд лет, и что в этот период перехода хозяйство нужно строить не на энтузиазме, не посредством а при помощи энтузиазма, рожденного Великой революцией, на личном интересе, личной заинтересованности, на хозяйственном расчёте. Ленин, Полное собрание сочинений, том 33, страница 36. Сентябрьский пленум ЦК занял важное место в истории нашей партии. Хрущев был избран первым секретарём. Это свидетельство не только о росте его личного влияния. Ну и об активизации, усилении роли партии в жизни страны. В январе 1954 года Хрущёв в записке в президиум ЦК КПСС назвал цифры хлебных ресурсов. На конец 1953 года хлеба было заготовлено не только меньше, чем в 1951 и 1952 годах, но и меньше, чем в 1940. А расход его увеличился более чем в полтора раза. Без необходимого количества хлеба невозможно было думать о дальнейшем успешном развитии всего народного хозяйства. Зерновая проблема обозначилась под номером 1. В записке обосновывалось предложение взять хлеб на целинных и залежных землях Казахстана, Сибири и ряда других районов. Так впервые в политическом документе появилось слово целина. Экономический поворот, который страна начинала в ту пору, не мог не привести к переменам в журналистике. Главное в нашей жизни дорога, знаю по собственному опыту и опыту моих товарищей. Самые непоседливые репортёры проводят в командировках по сотни дней в году, из самолёта в самолёт и с поезда в поезд. В наши дни комфорт выше, а в 50-х годах Когда ещё не было аэропортов в Домодедове и Шереметьеве, бронины гостиницы да и гостиницы чаще оказывались домами для приезжих. Жизнь и труд журналиста проходили в нелёгких условиях. Но главная беда не бытовые проблемы, а запреты. Смешно и грустно вспоминать, но нам не всегда удавалось пробить на газетную полосу даже заметку о пожаре на вокзале, не говоря уже о более существенных происшествиях. По газетам выходило, что не случались у нас железнодорожные и авиационные катастрофы, не тонули пароходы, не было взрывов на шахтах, автомобили не наезжали на пешеходов, снежные лавины не обрушивались на горные сёла, а селевые потоки не угрожали городам. Да что там начало и середина 50-х, даже в 60-х